12 Военная изворотливость и военные хитрости Спартака, благодаря которым войско его из 600 солдат увеличивается до 10 тысяч. Облетевшее все соседние города известия о поражении когорт, вышедших атаковать гладиаторов, которые убежали из Капуи, возбудило повсеместно в компании большое волнение, и нагнала сильный страх, когда люди узнали подробно о резне, произведенной мятежниками в рядах легионеров. Нола, Начера, Геркуланум, Байя, Неаполь, Мизен, Кума, Капуя и все другие города этой плодороднейшей провинции приготовились к обороне. Горожане вооружились, день и ночь стояли на страже у ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были срыты, Не решилось оказывать сопротивление гладиаторам, которые приходили в этот город несколько раз за сясными припасами, но не как враги или скопища дикарей, а в виде отлично дисциплинированных когорт, к немалому изумлению жителей. Между тем, префекты городов отправляли гонцов за гонцами к Менцу и Лебиону, префекту провинции, прося его принять меры для предотвращения возраставшей опасности – А злополучный Меце и Лебион, еще не успевший опомниться под гнетом непреодолимого страха, посылал гонцов за гонцами в Римский Сенат, умоляя о помощи. Само собой разумеется, в Риме никому и в голову не приходило придавать какое-либо серьезное значение бунту гладиаторов. За исключением Сергия Кателина и Юлия Цезаря, которые только одни могли оценить значение и важность этого восстания рабов, так как они знали начало этого восстания — все его нити, его силу и необычайную доблесть его вождя. За исключением этих двух лиц, никто не задумывался над участью когорт, изрубленных гладиаторами в куски. Тем более, что солдаты, которым посчастливилось спастись от этой резни, рассказывали все ее подробности и небезосновательно приписывали всю вину самоуверенным промахам трибуна Сервеляна. В насмешку его даже прозвали «вороном-младшим». С другой стороны...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 который был консулом в этом году вместе с Луцием Лицинием Лукулом. Итак, консул Лукул, находившийся еще в Риме, но страстно желавший собрать предоставленные в его распоряжении легионы, чтобы идти на Метридата, победы которого возбуждали беспокойство римлян сената, с одобрения этого знаменитого собрания отправил в компанию усмирять гладиаторов трибуна Клавдия Глабра, известного своим умом и храбростью, дав ему начальство над шестью когортами, что составляло около трех тысяч солдат. В то время как Клавдий Глабр приводил в порядок вверенные ему когорты, чтобы вести их на гладиаторов, последние увидали на деле полезное влияние, одержанное победы. В какие-нибудь 20 дней их число возросло до 1200, почти все они были хорошо вооружены, и все готовы были заплатить жизнью за святое дело освобождения». Спартак основательно был знаком с военными порядками греческих фаланг, с милицией фракийцев, с войсками Митридата и с латинскими регионами, в которых сам служил. Он был ревностным приверженцем римской военной дисциплины. Он был убежден, что римский народ обладал самой искусной тактикой в мире. По его мнению, бесчисленные победы латинин над свирепыми народами, не ставившими жизнь свою ни во грош, в значительной степени зависели от дисциплины, порядка и единства римских легионов. Почти весь мир покорили римляне благодаря своей военной доблести и силе. Как мы уже видели, Спартак поэтому старался и продолжал стараться дать гладиаторскому войску точь-в-точь точь такой же распорядок, какой был принят в римских войсках, и тотчас же по вступлении в Помпею после победы, одержанной им над Титом Сервеляном, Спартак заказал знамя для первого легиона гладиаторов. «Древко копья»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 представлявшая древка на конечности которого были сделаны из бронзы две соединенные руки, а под этими руками был маленький колпачок, посреди которого были вырезаны номера когорты и легиона. Спартак не сомневался, что под его знамена соберутся все гладиаторы Италии, что, следовательно, он будет вождем многих легионов и когорт. Имея в своем распоряжении Везувий и прилегавшие к нему долины, Спартак каждый день подолгу упражнял отряды свои в учении, как это делалось в римских легионах. Из трупа бухцинов, отнятых у легионеров Сервеляна, Спартак устроил небольшой военный хор. Трубачи играли «Утреннюю зорю», «Атаку» и «Вечернюю зорю». Таким образом, Спартак с проницательностью опытного полководца пользовался временем, которое враги по неволе вынуждены были ему дать. Он приучал своих ратников к строгому боевому порядку и приготовлялся храбро сопротивляться римлянам, которые, по его расчету, должны были в скором времени повторить свое нападение. В самом деле Клавдий Глабр, собрав свои когорты, отправился скорым маршем на гладиаторов. Благодаря дисциплине, которую он усиленно старался установить в своем войске, Спартак очень скоро привлёк к себе сочувствие и расположение всех окрестных пастухов и дровосеков,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 Атака, по-видимому, началась в полдень на двадцатый день, как гладиаторы разбили свой лагерь на Везувии. К этому часу рота легкой пехоты растянулась цепью в лесах, находившихся по обеим сторонам горной тропинки. Римские легионеры медленно поднимались, подошли к стану гладиаторов и осыпали его тучей устрел. Впрочем, не причинили большого вреда вследствие далекого расстояния, отделявшего римлян от стана, но, тем не менее, ранили нескольких гладиаторов — и в том числе Барториджа. Но в тот самый момент, когда Спартак приготовлялся выйти из лагеря навстречу неприятелю, которому каменный град гладиаторов не причинил почти ни малейшего вреда, так как римляне укрывали за деревьями в лесу, застрельщики вдруг быстро отступили, прекратив атаку. Фракийц понял, что поражение, понесенное сервеляном, послужило уроком для нового полководца римлян как относительно местоположения — так и относительно характера врага, с которым ему приходилось драться. Спартак понял, что Клавдий не станет более пробовать атаковать гладиаторский лагерь, подобно Сервеляну, а прибегнет к иным способам, стараясь заставить Спартака выйти из лагеря, чтобы разбить гладиаторов. Действительно, Клавдий послал легкую римскую пехоту на гору с целью убедиться, что гладиаторы засели в своем лагере. Удостоверившись в этом, Клавдий, отлично знакомый с топографией местности, так как он обошел всю кампанию во время междоусобной войны под знаменами Суллы, потер себе руки с довольной улыбкой, которая так мало пристала его толстым суровым губам и его угрюмой загорелой рожи. — Крыса угодила в западню! — воскликнул Клавдий. — Через пять дней все они будут у нас в руках. Центурион и их помощники, окружавшие своего вождя, переглянулись в изумление, не понимая того, что хотел сказать трибун. Но вскоре они поняли его, когда, оставив у подножия на консульской дороге тысячу солдат под начальством Центуриона Марка Валерия Мессал и Нигра, сам Клавдий повел за собою четыре когорты на Везувии вплоть до того места, где начинались леса и извилистая тропинка, которая шла к стану гладиаторов. Здесь Клавдий приказал своим отрядам остановиться, высмотрел удобное место на красивой мызе и разбил свой лагерь. Отсюда он немедленно отправил одного из младших начальников к центуриону Валерию Миссали, приказывая последнему совершить условленное между ними передвижение своих солдат.